По стенам Камерон, а над головой в подпотолочной пустоте качался фонарь Людовик Шестнадцатого. Во время великого гнева Павел Петрович приобретал даже некоторое наружное сходство с одним из львов Бренны. Тогда, как с неба при ясной погоде рушились палки на целые полки, темную ночью при свете факелов рубили кому-то голову на дону, маршировали пешком в сибирь случайные солдаты, писаря, поручики, генералы и генерал-губернаторы. Похитительница престола, его мать была мертва. Потёмкинский дух, он вышиб, как некогда Иван IV вышиб боярской. Он разметал потёмкинские кости и сравнял его могилу. Он уничтожил самый вкус матери, вкус похитительницы золото, комнаты выложены индийским шелком, комнаты выложенные китайской посудой, с голландскими печами и комнаты из синего стекла, табакерка, балаган, Римские греческие медали, которыми она хвасталась. Он велел употребить их на позолоту своего замка. И всё же дух остался. Привкус остался.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 Бродит Поручик Синюхаев Стоял на том самом месте Где налетел на него распекателем И не распек И так внезапно остановился командир Вокруг него Никого не было Обычно после развода Он расправлялся Сбавлял выправку Руки размекали И он шел в казармы вольно Каждый член становился вольным Он становился партикулярным. Дома в офицерской казарме поручик расстегал сюртук и играл ногобой любви. Потом набивал трубку и смотрел в окно. Он видел большой кус вырубленного сада, где теперь была пустыня, называемая Царицыным Лугом. На поле не было никакого разнообразия, никакой зелени, но на песке сохранились следы коней и солдат куренье нравилось ему всеми статьями набивкой придавкой затяжкой и дымом с курением человек никогда не пропадет этого было достаточно так как вскоре наступал вечер и он уходил к приятелям или просто погулять он любил вежливость простонародия а однажды мещанин сказал ему когда он чихнул спится в нос невелика с перст Перед сном он садился играть со своим денщиком в карты. Он выучил играть денщика в контру и в памфил. И когда денщик проигрывал, поручик хлопал его колодой по носу. А когда сам проигрывал, то не хлопал денщика. Наконец он осматривал начищенную денщиком амуницию, сам завивал, заплетал и салил косу и ложился спать. Но теперь... Он не расправился, мышцы его были надуты, и дыхание было неслышно у поручиковых сомкнутых губ. Он стал рассматривать разводную площадь, и она оказалась незнакомой ему. По крайней мере, он никогда не замечал раньше карнизов на окнах красного казенного здания и мутных стекол. Круглые булыжники мостовой были не похожи один на другой, как разные братья. В большом порядке, в сером аккурате лежал солдатский Санкт-Петербург с пустынями, реками и мутными глазами мостовой. Вовсе ему незнакомый город. Тогда он понял, что умер павел петрович заслышал шаги адъютанта кошкой прокрался к креслом стоявшим за стеклянную ширмой, и сел так твердо как будто сидел все время он знал шаги приближенных сидя задом к ним он различал шарк неуверенных подпрыгивание листивых и легкие воздушные шаги устрашенных прямых шагов он не слыхал На этот раз адъютант шел уверенно, он подшаркивал. Павел Петрович Пула обернул голову. Адъютант зашел до середины ширм и склонил голову. «Ваше Величество!» – караул кричал подпоручик же «Кто таков?» Страх становился легче, он получал фамилию. Этого вопроса адъютант не ждал и слегка отступил. «Подпоручик, который назначен в караульную службу, Ваше Величество!» «Для чего?» – кричал. Император притопнул ногой. «Слушаю, сударь!» Адютант помолчал. «По неразумию!» – и пятнул он. «Произвесь дознание, и бив плетьми, пешком в Сибирь!» Так началась жизнь подпоручика Киже. Когда писарь переписывал приказ, подпоручик Киже был ошибкой, опиской не более. Ее могли не заметить, и она потонула бы в море бумаг. А так как приказ был ничем не любопытен, то вряд ли позднейшие историки даже стали бы ее воспроизводить. Придирчивый глаз Павла Петровича ее извлек и твердым знаком дал ей сомнительную жизнь. Описка стала подпоручиком, без лица, но с фамилией. Потом... В прерывистых мыслях адъютанта у него уже наметилось лицо, правда, едва брежущее, как во сне. Это он крикнул «Караул» под дворцовым окном. Теперь это лицо отвердело и вытянулось. Подпоручик же оказался злоумышленником, который был осужден на дыбу или, в лучшем случае, кобылу, и Сибирь. Это была действительность.